Глава 865. Прибытие подкрепления. При взгляде на свою хрупкую физическую оболочку, Ван Буэлэ был вынужден признать, что слегка погорячился. Резкий рост культивации подарил ложное ощущение всемогущества. Сдерживающее заклятие в кольце не проблема. Я могу сломать печать, если как следует постараюсь, но бумажный человечек мне от него не по себе. Ван Буэлэ невольно поёжился и Теперь он понял, почему практик стадии планеты не отпер кольцо даже в смертельной опасности, а он боялся, что с открытым кольцом ему больше не придётся волноваться о противнике. Вместо него его убьёт бумажная кукла. В таком случае, где он вообще взял этого бумажного человечка и как поместил в безданное кольцо? Этот парадокс подтвердил ранние догадки Ван Буэлэ. Внутри кольца лежали поистине бесценные сокровища. Думаю, внутри флакона лежит какой-то невероятно редкий свиток. Почему в древнем свитке упоминался богатый человек? Это было странно, тем не менее он верил, что за этими простыми словами скрывался некий потаённый смысл. «Чудеса зачастую рождаются из-за урядных вещей». Мелькнула у Ван Буэлла мысль. Эту фразу он вычитал в одной автобиографии, тогда он не понял смысл сказанного, значение этих слов дошло до него только сейчас. Похоже, он стал ещё мудрее. С этой мыслью Ван Буэлла осторожно убрал бездонное кольцо. Не успокоившись на этом, он решил перестраховаться и наложил на кольцо множество печатей. Это немного уняло тревогу. «Подожди немного. Когда я поднимусь за стадии планеты, то всё равно буду слабее бумажного человечка. На основе культивации смогу обойти его и извлечь содержимое кольца». Ван Була хмыкнул, он погрузился в медитативный транс. Перед предстоящим сражением следовало восстановить ментальные и физические силы. Первые легионы и его армия приближались к территории дауэсекты Первозлата. Границу должен был истеречь флот, но они никого не встретили. Словно они пришли к чему-то дому, где нашли распахнутый настежь ворота. В космосе чувствовалась остаточная энергия от использованных заклинаний. Божественным сознанием Ван Буэлэ ощутил более плотную энергию вдалеке. Вопреки ожиданиям, это вызвало у него вздох облегчения. Вдалеке от границы духовная энергия всё ещё бушевала. Ещё активная энергия означала, что битва была в полном разгаре. Раз сражение ещё не закончилось, значит, они не опоздали. Божественным сознанием Ван Буэлэ отдал всем приказ, включая Синишали и Фью Ильин Ю, повысить скорость и взять курс на главную планету Дауэсякта Первозлата. На рубеже упомянутой им планеты шёл не менее жесточенный бой, чем у родной планеты секты Карающая Длань. Положение дау секты Первозлата было не таким отчаянным. Хоть посилия на уступала Карающей Длани, ей пока удавалось сдерживать натиск, потому что основные силы из секты Небесный Дух направила к секте Карающая Длань. Обе армии ждали подкрепления. Потрёк дау из секты Первозлата сражался против второго старейшины секты Небесный Дух. Оба находились на начальной ступени планеты. Космос содрогался от взрывов их заклинаний, однако ни тот, ни другой не мог захватить преимущество. Они были равны по силе, поэтому дуэль затягивалась. В похожей ситуации оказались и бессмертные. Сражение шло с переменным успехом для обеих армий. Все чувствовали неясное беспокойство. Несмотря на невысокие потери, никому не удалось избежать ранений. Затянувшиеся сражения постепенно выматывало людей как физически, так и морально, но без подкрепления они были вынуждены продолжить бой. Секта небесный дух запечатала территорию дау секты первозлата, поэтому защитники не могли связаться с внешним миром. Дау и секта первозлат отплатили им той же монетой. В результате обе стороны конфликта потеряли связь с союзными силами. Они могли только послать гонца, чтобы получить хоть какую-то информацию, хоть и воина. По этой причине второй старейшина ничего не знал о поражении коллеги и главы секты. Он полагал, что секта Кара ещё дланиже пала, и основные силы уже спешат им на помощь. Не только он надеялся на подкрепление, патриарх Дао Секты Первозлата надеялся на помощь со стороны Секты Карающей Адлань. Они были его единственной надеждой. Без них им никогда не победить. С самого начала сражения враг преследовал только одну цель – загнать их в угол и отрезать все пути к отступлению. Их ждала лишь смерть. Даже если Секте Карающей Адлань не удастся победить армию вторжения, он делал ставку на то, что у них хотя бы получится создать патовую ситуацию. Тогда второй старейшина секты Небесный дух наверняка предложит прекратить боевые действия из-за усталости войск. Обе стороны конфликта не только ждали подкрепления, но и пытались первыми измотать противника. Это была проверка, кто сможет продержаться дольше. Мне трудно представить, в каком ужасном состоянии они окажутся в конце этой так называемой проверки. Грохотали взрывы, слышались боевые крики и пронзительные вопли. Внезапно вдали появился едва различимый свет. Вскоре стало понятно, что к ним приближается множество точек света. Срожающиеся, они сразу почувствовали их появление. Приглядываться к ним не было никакой нужды. Второй стареш на сразу понял, что это было не подкрепление из его секты, на его лице отразилась тревога. А вот глаза патриарха даоистской секты Первозолото восторженно заблестели. Вместе с собой огни в далеке принесли невероятно мощные волны духовной энергии. Этим огнями оказались флот Иван Паволе первого легиона секты карающей лань. Они растягали космическое пространство словно острые клинки, готовые в любой момент быть пущены в ход. Множество практиков из Первого Легиона, сто тысяч автоматонов и двенадцать автоматонов бессмертных под командованием Синишали на всех парах спешили к пулю боя. Сойдёт с корабля, он сразу раскрутил культивацию до предела. «Секта, Небесный Дух, Первый Старейшина был сражён в бою, а ваш лидер тяжело ранен. Отправленная к нам армия уничтожена, лишь немногим удалось спастись. Секта, Крающая Дла, не держала сокрушительную победу. По приказу Патриарха мы прибыли помочь Дау и Секте Первозлата». Появление другой из секты переполошило измотанных долгим боем солдат секты Небесный Дух. Первой их реакцией было отрицание. То, о чём повидал Синишаль, просто не могло произойти. Но как-то же секта, корающая длань, прислала сюда свои силы. Их прибытие могло означать только одно – армия, посланная уничтожить их, была разбита. Падение морали могло привести к катастрофическим последствиям. Даже второй старешный не смог сохранить невозмутимость. Подавив страх, он прокричал «Голопости!» Подля отсе сдалась секта Первозлата, отослали малую часть своих сил, чтобы впоследствии запутать и дурачить нас. Второй старейшина с рёвом раскрутил культивацию до предела и бросился на синешаля в надежде быстро с ним расправиться. Услышав смех патриарха даосской секты Первозлата, он одервинел. Тем временем мост харманического корабля выбрался Ван Боуле. Окинув взглядом поле боя, он указал рукой в сторону двух стражающихся практиков стадии бессмертия. Безсмертный Маздао из секты Первозлата иму уже девелос познакомиться. Это был командир легиона Тёмный Раскол, который взял под своё крыло командующего легиона Чёрный Дракон, а потом попытался ограбить и убить его. Даль его старого знакомого приблизилось к концу. Он в любой момент мог погибнуть. Атака Иван Боле, усиленная глубокими резервами культивации, обрушилась на его оппонента, бессмертного начальной степени из секты Небесный Дух. Тот побледнел в панике, попытался сбережать Магическая атака всё-таки зацепила его, заставив закашляться кровью. Командир Легиона «Тёмный Раскол» стал бледнее мела. Он тотчас отступил и посмотрел на своего спасителя. Его охватила неконтролируемая дрожь при виде Ван Буэлла. Спасти командира Легиона «Тёмный Раскол» было выгодно. Проигнорировав остолбеневшего практика, Ван Буэлла посмотрел на двух практиков стадии планеты. На пути сюда он много думал. Со стратегической точки зрения спасти Дау Секту Первозлота было необходимо. Однако их отношения оставляли желать лучшего. Вот почему он решил использовать спасательную операцию, чтобы как следует пощепать их.